Глава шестьдесят 67. Марк протиснулся в оконный проём и без сил упал на пол рубки. Алекс горбился над пультом управления, тупо глядя на экран. Трина сидела в углу, диди клубочком свернулась у неё на коленях. «Лоспер!» — выдохнул Марк. Перед глазами у него мелькали разноцветные вспышки, в голове проносились бессвязные мысли. «Брюс сказал, что у коалиции есть плоспер в Эшвиле. Надо найти». Олег резко поднял голову, непонимающе уставился на Марка, потом вздрогнул и равнодушным тоном произнёс. «Я знаю, где это». Берг пошёл на снижение. Марк прислонился к стене и закрыл глаза. Хотелось заснуть и больше никогда не просыпаться. А еще хотелось опуститься на колени и размозжить голову об пол. Однако в глубине угасающего сознания билась на удивление ясная мысль, и Марк ухватился за нее, как утопающий за соломинку. Он с усилием разлепил веки, встал и выглянул наружу. За окном показался укрепленный район Эшвилла, окруженный стеной из бревен, железных балок и искореженных автомобилей. У пролома в стене собралась толпа, люди расширяли дыру, карабкались через верх, устремляясь в город. На стене стоял какой-то тип и размахивал длинным шестом с привязанной к нему красной тряпкой. Марк с изумлением узнал Брюса. Похоже, обитатели бункера все-таки достигли Эшвилла и теперь прорывались к Плосперу. К ним присоединились сотни безумцев со всей округи. Берг продолжал лететь над пустынными улицами города. На невысоком здании с распахнутыми дверями красовался написанный от руки плакат для сотрудников коалиции. У входа терпеливо стояли какие-то люди. Марк позавидовал их спокойствию. Ему захотелось найти транстер и всех перестрелять. «Прибыли!» — пробормотал алек Марк понял, что он имел в виду. Наверняка Плоспер находился в этом неприметном здании, а люди, ждущие у входа, — сотрудники коалиции, которые покидали восточное побережье. Всех остальных безжалостный вирус обрекал на безумие и смерть. При виде Берга люди с ужасом метнулись внутрь здания. Марк торопливо проверил шкафчики в рубке, отыскал бумагу и карандаш, старательно вывел на листке несколько слов и повернулся к Алику. «Заходи на посадку!» — прохрипел он. Воздух обжигал легкие, мешал говорить. «Быстрее!» Марк сложил записку и запихнул ее в задний карман джинсов. олег двигался с трудом, дрожа от невыносимого напряжения. Под кожей вздулись жилы, лицо побагровело. Через несколько минут аэростат мягко приземлился у самого входа в здание коалиции. «Открой люк!» — выдохнул Марк и схватил Диди в охапку, не обращая внимания на крики малышки. Перед глазами у него всё плыло. Неверными шагами он двинулся к выходу, трином молча поплелась следом. В дверях Марк обернулся и посмотрел на друга. «Ты знаешь, что делать, когда...» — сказала Налику, с трудом выговаривая слова. «Даже если...» Лоспера там... Нет. Не дожидаясь ответа, он вышел в коридор и направился в грузовой отсек. Диди успокоилась, обвела Марка ручонками за шею и уткнулась ему в плечо, будто понимая, что всё скоро кончится. Перед глазами Марка плыли радужные пятна, сверкали вспышки. Сердце отчаянно билось, вместо крови по жилам разливалась едкая кислота. Трина молча шла рядом. Как только они ступили на землю, заскрежетали шестерёнки, и люк протяжно заскрипел закрываясь. Взревели двигатели, Берг круто взмыл над землёй, и Марк с грустью осознал, что больше никогда не увидит Алика. Солнце заливало всё вокруг палящими лучами, издалека доносились крики приближающейся толпы, Марку показалось, что он различил Брюса с его дурацким красным флагом. Главное, чтобы безумцы не добрались до Плоспера. «Пойдём», — хрипло сказал он Тринни. Они бросились к распахнутым дверям здания и убежали в просторное помещение. В центре пустого зала высилось странное устройство, два металлических столба, между которыми подрагивала мерцающая пелена — колыхающаяся, но в то же время неподвижная. Серебристое сияние резало глаза. Мужчина и женщина рядом с устройством испуганно поглядели на Марка и шагнули к странной пелене. «Подождите!» — крикнул Марк. Незнакомцы, не останавливаясь, прыгнули в сияющую мглу и исчезли. Марк обижал устройство кругом, но за пеленой ничего не оказалось. Лоспер. Марк видел его впервые в жизни. Прочь удивляться было некогда. Шум толпы неумолимо приближался. Времени не осталось. Марк опустился на колени перед серебристой пеленой и осторожно поставил дидю на пол. Затем невероятным усилием отогнал подступающее безумие, сдержал рвущиеся из груди яростные вопли и тихо произнёс: "Диди, послушай". Он закрыл глаза и перевёл дух. "Я знаю". «Ты очень храбрая девочка. Это волшебный занавес. За ним есть люди, которые тебе помогут. А ты поможешь им. Это очень важно, потому что ты особенная». Диди не испугалась и не расплакалась. Она посмотрела на Марка и кивнула. Сознание Марка мутилось и меркло, но он всё равно понимал, что она особенная. Внезапно он вспомнил о записке в заднем кармане джинсов. Марк вытащил её дрожащими руками, развернул и перечитал. «У неё иммунитет к вспышке. Сделайте что-нибудь, пока до вас не добрались безумцы». Он потянулся к диди, вложил записку ей в ладонь, осторожно сжал детскую ручонку в кулак. У входа в здание зазвучали дикие вопли и выкрики. К дверям бросился Брюс, за ним бесновалась толпа. Марк печально вздохнул и посмотрел на Диди. Малышка кивнула и крепко обняла Трину. Обе заплакали. Марк вскочил. Снаружи послышался рёв двигателей Берга. «Пора». «Ступай», — сказал он Диди. Девочка высвободилась из объятий Трины, повернулась, вбежала в зыбкую пелену плоспера и исчезла. Рёв Берга заглушил крики толпы. Стены здания задрожали, в дверях возник Брюс. Трина бросилась к Марку, обняла его и поцеловала. Внезапно на Марка нахлынули воспоминания. Вот они с Триной играют во дворе перед домом, здороваются в школьном коридоре, сидят в вагоне подземки. Он сжимает руку Трины. Они бредут по туннелям». Наводнение, Линкольн-билдинг, пекло солнечных вспышек, обшарпанный катер, бегство из разрушенного города. Трина всегда была рядом с ним. И алек и Лана, и Дарнелл, и все остальные. Вот и сейчас Трина рядом. Мир вздрогнул. Берг с ужасающим рёвом обрушился на здание. И в самый последний миг Марк услышал, как Трина, прильнув к его груди, прошептала. — Марк!